Эпилог. Вечер. Нам приносили креветки и жареные ананасы. Нас блавали изумительным шампанским. И пена в ванной вышла такой густой, что даже не лопалась. Поцелуи наши перемежались с глотками игристого алкоголя. В открытую форточку долетал запах хвои. Мы раскидали по полу все подушки. Мы долго выбирали фильм. Мы даже жарили на плите заботливо принесенный нам зернах попкорн. После растапливали для него сливочное масло. Мы переплелись в наших касаниях. Мы смешались в запахах. Мы настолько проникли друг в друга, что стали слышать наш пульс дистанционно. Мы валялись, мы проникали друг в друга взглядами, мы соприкасались душами. И не было в моей жизни момента счастливее. Весь секс этого дня был настолько пропитан любовью, что наваливались от передоза счастья слезами глаза. Я однажды спросила Крейдена, привыкнем ли мы когда-нибудь к такой оглушающей химии, ослабнет ли ее воздействие между нами со временем. Он ответил, выясним. Но на деле он знал, не ослабнет. Пусть, пусть все это длится месяцы и годы, пусть продлится до нашего глубокого заката. Поздно вечером мы сидели на крыльце, разомлевшие до предела, укрытые негой, и курили одну на двоих сигарету. Нет, у нас в пачке было больше. но нам опьяневшим от шампанского и чувств передавать друг другу окурок виделось романтичным его губы мои прикосновение пальцев полное единение. я все повторяла мысленно: мам, он для меня нашелся идеальный человек ты ведь видишь она всегда видела мое счастье я в это верила неважно как далеко неважно какими перегородками мы разделены И пусть я не часто привозила ей цветы. «Мать — тот человек, который обнимает тебя всем сердцем, несмотря ни на какие условности». «А где?» — вдруг спросила я о том, о чем никогда не спрашивала. «Похоронена твоя мама. Если скажет на рейне, не доедем». И Крейден молчал. Докурил одну сигарету, достал вторую, а после сказал. «Нигде». «Как так?» Я даже не успела задать вопрос вслух, он уже пояснил. «Она не мертва». «Но ты же говорил...» «Но и не живот тоже». Стало вдруг ясно, что лучше помолчать, дождаться добровольного продолжения, нежели давить. И я дождалась. Продолжил он глухо. Она находится в одной из таких тюрем, как Маргарита. Четвертый квадрат. Уже много лет. Пузыри алкоголя тут же встали штопором в сосудах моего мозга. «Почему?» «Над нами звезды. Бесконечно красивая вышина». Мой отец закрыл ее там после того, как забрал меня у нее в возрасте семи. Мама не выдержала. Сдали нервы. Она хотела, чтобы я рос обычным человеческим мальчишкой, счастливым и свободным. Отец желал воспитывать меня жестко и скрупулезно, как дивентора. Мне вдруг стало зыбка от услышанного. И стала ясно странная нелюбовь Крэй к Дивентерам, к их законам, к своему отцу в частности. Отчаянно сильно хотелось произнести «вот мудак». Но я держалась. Он решил, что ей будет лучше в иллюзии, когда у нее начались расстройства. У любой матери бы начались. Запер ее в клетке. Пауза. В шестнадцать я хотел ее освободить. Вошел в камеру, нарушил целостность ее сна. Тогда я не знал всех деталей. Но уговорить выйти наружу не смог. В ее мире девентеры отсутствовали, а я был там с ней, здоровый и счастливый. Она не нуждалась в правде. Он поджал губы. Смотрел теперь куда-то вглубь себя, в воспоминания. Отец тогда помог, насколько вышло наладить ее сон. Сообщил, что отныне он навсегда будет с пробоями, калечащими ей мозг. И больше я не входил к ней. Боялся окончательно сломать ее иллюзию. Глубина его душевной боли потрясла меня так же сильно, когда этого яркость собственного счастья. Не знаю, сколько я молчала, прежде чем произнести. «Мы вытащим ее». как Маргариту. Сбоку от меня усмехнулись. Будет сложнее, любовь моя. Гораздо. Вторая попытка, она же последняя. Неважно. Ко мне вдруг вернулась та же решимость, что присоединилась вчера в двадцать втором квадрате. Если человека нужно вывести наружу, значит, просто нужно. Мы найдем верные слова для нее. Будем проверять их с помощью твоего дара видеть будущее. Переберем все фразы. Отыщем рабочие. Долго будем перебирать. «Все равно мы сделаем это!» «Мы теперь команда. Не один человек, а два. Мир, состоящий из нас обоих. Даже если потребуется время». За это время добавятся новые законы, запрещающие людям входить в камеру. «Значит, без огнестрельного оружия не обойдется?» Пожал плечами я. «Любишь приключения?» С ним, с тем, кто сидел рядом, я любила все. И не обязательно об этом вслух. Любила ездить без направления, ходить по барам, бить ким всяких уродливых толстяков. И чувствовалось, что на нашем веку таких будет еще много. Потому что я и Форс, мы не мирные, мы особенные. Будут в нашей жизни периоды спокойствия и будут тряски». «Да», — ответила односложно. «Только это будет не приключение. Это будет война. Это будет война, которую мы должны выиграть. Которую стоит выиграть». Он смотрел на меня долго. Взгляд человека, знающего, что я сунусь за ним в пасть Цербера из ада. И когда я повернулась и посмотрела в ответ, то сказала. «Мы победим. Вот проверь. Посмотри в будущее. Ведь я определена. Ты тоже». Удивительно, но второй обод вокруг радужки действительно возник. И держался почти полминуты. Крейден читал будущее. Не знаю как. Может, как книгу, может, как набор цифровых данных. Может, слышал его, как радиоволну. Но когда глаза его стали человеческими, я спросила: Увидел? Он снова молчал. Ровно и красиво светили сверху звезды. Совсем не холодная ночь, удивительная. А после ответил. Шансы на победу у нас есть. Вот и славно. Шахма его отцу уже поставили, поставим им мат, в тот момент, когда мама Крейдена будет спать на заднем сиденье нашей машины, когда этого Марго. Все получится. Я хлебнула пьяная и счастливая прямо из бутылки, которая стояла на крыльце. Я говорил, что люблю тебя. Его взготовил говорить это вместо слов. Так прямо? Нет. Я люблю тебя, Ви, и я тебя. Да с ним у меня не будет ровной жизни до старости. Выпадут на нашу долю еще препятствия и сложности, как выпадут и такие, как сегодня периоды чистого незамутненного счастья. Всякое будет. И огонь, и взрывы позади, и патроны придется подавать, и раны штопать. Но будет и другое. Единение до конца. Будет смех, будет безудержная радость, когда рвется наружу искрометный восторг. У меня будет яркая жизнь, такая, какой ни у кого не будет. Потому что рядом со мной Крейден. Тот, кто никогда не сдается. Тот, кто умеет добиваться поставленной цели. Тот, кто умеет чувствовать и шутить. Обаятельный, чудесный, ни на кого не похожий. Он умеет удивлять. Он настроен побеждать. С ним классно и в постели, и в дороге, и на войне. Потому что он наполовину человек. Потому что он наполовину дивентор. Потому что он форс. Конец. Послесловие. Изначально этот роман назывался «Дементор». Но это название, чтобы избежать потенциальных споров с Джоан Роулинг, в чьих книгах дементоры появились первыми, пришлось изменить на Дивентор. Слово тоже жесткое, в общем, подходящее. Мне до сих пор немного жаль, что это пришлось сделать, однако на смысл и красоту книги это не повлияло. Что, я думаю, будет дальше у этих героев? Масса приключений. Не те у них характеры, чтобы сажать розы в саду. Полагаю, Ви познакомиться с отцом Крея, И не факт, что они понравятся друг другу. Она также узнает больше об укладе жизни на Рейне. Думаю, они с Крейденом придумают таки план, как освободить маму. А еще я верю, что у матери Крея все наладится, когда она увидит, что ее сын свободен, как ей того и хотелось. И счастлив. Каждому из нас нужен близкий и любящий человек. Если не в одной квартире, то однозначно в шаговой доступности. Это нормально. Если у меня планы по написанию чего-либо в будущем? Конечно. Громадье Сценарии роятся и вертятся, хоть отмахивайся, как от мух. Однако я шагнула дальше, и теперь не ищу просто интересный сюжет. не этого мало. Теперь я ищу новые состояния души, чувств, оттенков, которые, погрузив себя, позволят мне прожить еще один уникальный опыт. Желательно очень приятный. Как только я найду это состояние, я тут же опять примусь строчить тексты на клавиатуре. Писатель не живет на то, что получает от книг. Писатель живет в книгах большую часть жизни. Именно отсюда возросла моя избирательность к будущим романам. В них, независимо от антуража, хочется дрожать от удовольствия. Я, конечно, немного отдохну после длительного труда, но, сдается мне хорошее настроение, и весна быстро надарят мне ворох такого вдохновения, что трудно будет долго удерживаться вдали от новых книг. Так что встретимся, как обычно, скоро. Если вы желаете, чтобы я написала что-то конкретное, загадайте это в своих мечтах, и вы переместитесь в реальность, где я это написала. Так оно все и работает. Чего пожелать вам за чашечкой чая? Не тратьте силы на других людей, на их мнение, на то, чтобы стать кем-то в чужих глазах. Начните тратить силы на себя и свое настроение, на свою свободу, на свои удовольствия, на внимательность к своим настоящим желаниям, и ваша жизнь наладится очень быстро. Учитесь выбирать хорошие мысли, иначе они выбирают все, что угодно, и это не всегда выгодно вам. Убирайте из головы ограничители, они вам давно надоели. Растите, ширьтесь, играйте и балдейте. Ведь вы здесь исключительно для этого. Помните, что пообщаться со мной можно ВКонтакте на официальной страничке vk.com. Если у вас есть такое желание. Мне можно задать вопрос или написать спасибо. Я ведь тоже человек и люблю, когда мне пишут приятное. Все мои печатные книги, которых выходит все больше, можно купить на лабиринте. А меня пока ждут вкусные чашки чая, неспешные прогулки, созерцание волшебных будней, поиск новой музыки, сбор пазлов от Кастерленд, которые я обожаю, и просто моменты счастья. Спасибо, что мы друг у друга есть. Люблю. Вероника Мелан. 5 февраля 2022 года. Читала Елена Уфимцева.